Скорее мы с Дарией снова читали мою генетическую карту. Судя по тому, что я выявила у хамони, все, кто выжил после вируса, мутировали и больше не являются его переносчиками. Они просто носители мутированных генов и только. Можно сказать, что вирус встроился в их ДНК и потерял свои первичные функции. В тебе же уже его производные и вирус ЧВ, которые образовали новое соединение в цепочке ДНК. проговорила Дарья и показала пальцем на визор. Ещё вот этот едва заметный маркер. Это токсин, который обладает высокой активностью. Его продуцирует то самое соединение. Токсин, пригляделась я к едва заметным показателям. И правда, теперь я чётко выделяла его в структуре кровяных клеток. Возможно, это побочный эффект рекомбинации. Как я могла получить производные вируса хомонии, если его давно нет? Продолжала недоумевать я. Меня мог заразить хамони. Дали растерянно поводила глазами по лаборатории, но будто найдя очевидный ответ внутри своей маленькой умной головки, уверенно ответила: "Но хрн не опасен для человека. Его уже и нет в природе. А если предположим, был контакт с хамони? Прищурилась я. Даже если и был, то я не знаю, как выжил тот хамони. Он и не выжил." Мрачно выдохнула я и зажмурилась от мерзких воспоминаний. "Но «Ну и как он его тебе передал, воздушно-капельным путём?" сарронизировала она и скептично покачала головой. "А кто сказал, что он на меня просто дышал?" похолодела я и поморщилась. Дарья задачно потряхнула головой и возразила: "Даже если предположить существование этого вируса, то я уже сказала, что в тебе не сам ХРН, а его производные". То есть, по сути, мутированный агент, который потерял свои первичные свойства. А если бы тот хамони умер от этого вируса, то об этом давно бы знали все на книсс. Видно, он умер от чего-то другого. Ну да, просто истёк кровью, почти у меня на глазах. Насколько токсин опасен для меня? Никаких патологических процессов в организме от его присутствия я не вижу. Он никак не взаимодействует с твоими клетками. Сомневаюсь. Хрустнула пальцами я. А на кого-то он может повлиять? Голосовно не отвечу. Здесь нужны исследования тех, кто контактировал с тобой или с твоей кровью. Были прецеденты, явные симптомы интоксикации у кого-то. Повернулась ко мне Дарья. В глазах вдруг резко потемнело. Что-то тяжёлое перевернулось внутри. Холодные мурашки побежали по телу. Я вытянулась как струна. И замерла взглядом на одной точке перед собой. События жизни начали отматываться назад и выстраиваться в единую картину. Чёрная радужка, смерть до горах Урада, смерть двух хамони, напавших на Моби. Я ведь даже не уверена, что тогда разбилась капсула СП7, которая так по-разному подействовала на них. Но оба контактировали с моей кровью. Токсин. Настойчивость Новарт по поводу сдачи крови. Смерть Безара Логарда, быстрая регенерация тканей, регулярные медицинские обследования с детства, моё рождение и отрицательные прогнозы на выживание, и странное восстановление после полутора лет. Рекомбинация вирусов я связующее звено всех этих событий. Я и моя кровь. Кара? Кара, что с тобой? потрясла за руку Дари. Я медленно моргнула. В мрачной задумчивости отошла от девчонки, противоположной стене, окну и остановила взгляд на Тинтаре. Он работал в визоре, очевидно разбираясь в какой-то программе. Но когда поднял глаза, на меня смотрела смерть. Я вздрогнула и отвернулась. Сомнений почти не осталось, и от этого защемило в груди. Я вспоминала. "Ровно выговорила я, сглатывая ледяной ком в горле. И В беспокойно заглянула в мое лицо Дари. Я бесстрастно перевела взгляд на девчонку. Ничего, ничего похожего. Есть идеи, почему это не обнаружили у меня раньше. Меня всю жизнь обследовали. Вернулась я к рабочему столу. Медцентр альянса, как правило, не делают глубоких скринингов, с выявлением всех патогенных маркеров. А токсин без явных симптомов абсолютно никак себя не выдает. И к тому же быстро распадается вне твоего организма. Я поразилась такой иронии. Не только знания и навыки делали меня призраком, но даже моя плоть. Какие прогнозы насчёт меня? Дарья присела на край стола, и в её глазах я прочитала ответ. Ей неизвестно. Надеюсь, волосами и глазами обойдётся. Ну, жабры у тебя точно не пролежутся, вполне серьёзно заметила она. Сама не понимая, как издевательски это звучит, я лишь фыркнула на такое заявление и собрала волосы в хвостовом окушке. Глубоко вздохнула, размяла плечи и снова посмотрела на Дарю. Ты понимаешь, что эта информация не к разглашению? Она молча кивнула, но в глазах плясали растерянность и обида. Что прикажешь мне с тобой сделать? не отводя пристального взгляда от неё, спросила я. Дарья потрясённо вздрогнула, Я отступила на несколько шагов. Ты что, думаешь, я тебя кому-то выдам? Кара, не представляю, что ты будешь делать с этим знанием, но я не сдам тебя для лабораторных исследований Хамони. Я сузила глаза и приблизилась к девчонке. Очень надеюсь, что ты понимаешь последствия такого поступка. С тобой тоже всё будет хорошо, взволнованно закивала она. Ты в этом даже не уверена, холодно усмехнулась я. А что она ещё могла мне сказать? Но ведь никаких опасных изменений в тебе пока нет. Спасибо за пока, раздражённо сжала челюсти я. Дарья судорожно вздохнула и неожиданно обняла меня. Если хочешь, я возьму твой образец крови и исследую его на Ганри-Мюзе. Посмотрю, что можно сделать с мутацией. Я раздражённо отстранилась и, опустив глаза на её тонкие пальцы, обхватившие мои запястья, горько улыбнулась. выполнила свою работу. Можешь улетать. Кара, я больше не нуждаюсь в твоих услугах, строго оборвала я и стряхнула её руки. Никто не должен об этом узнать. А если я смогу найти решение, отчаянно замотала головой Дарья. Нет, и не смей это обсуждать с той хомониной Ган-Ремюзи. Я доверяю Анекс, она мне помогла. Нет, иначе. Ясно. Дари подняла ладони вверх. Иначе ты меня подставишь, и дело с концом. Я недовольно прищурилась на её сарказм, но грозно выпрямилась и кивнула. Именно так. И не думай считать нас подругами. И не грустно тебе, тихо спросила она, забирая свой визор со стола. Откуда в тебе столько злобы? Ты ничего обо мне не знаешь, поэтому не задавай глупых вопросов, огрызнулась я, я угрожающе сузила глаза. Вот уж не думала, что когда-то узнаю, какой в действительности была Саша Малых. Если бы я знала, кто ты, то что, прошептала я. Дарья обиженно сжала губы, похоже, у неё не было слов. Но когда я отошла к выходу, она всё же ответила: "Никогда бы не смогла быть той, кем назвалась, потому что это противоречит моей природе, а в моей природе нет места сантиментам. Забирай своего хамоня и улетай". И помни об обещании. Ты ведь, кажется, дорожишь своим словом.